съездить в крематорий, заказать доску-гравюру, получить деньги в банке. Все это осложнялось тем, что он не знал немецкого языка. Клервиль только с недоумением пожимал плечами, слыша, что для погребения человека, умершего самым естественным образом от разрыва сердца, совершенно необходимы какие-то длинные и непонятные немецкие официальные документы, Медицинское свидетельство о причинах смерти, свидетельство местных полицейских властей, с места смерти и так далее. На континенте ухитрялись делать все бессмысленно сложным и затруднительным. Смерть Кременецкого чрезвычайно огорчила Клярвилля. Он считал своего тестя выдающимся и прекрасным человеком. Горе тамара Матвевны внушало ему искреннюю жалость. При одном из первых припадков ее истерических рыданий у него даже навернулись на глаза слезы чего с ним давно не случалось. Клервиль в душе не одобрял всю эту истерику и про себя называл это азией вопли стоны и рыдания дамы в европейском платье над телом мертвого мужа в его воображении вызывали древний восток. На второй день они стали чуть-чуть его раздражать. Мусся вела себя гораздо лучше но все же не так, как, казалось бы, естественном Клервилю. Вечером, обнимая мужа перед его уходом, она со слезами умиления благодарила его за все, разумея выпавшие на его долю заботы и разъезды. В действительности он только и отдыхал, что во время этих разъездов. Хуже всего было оставаться в альпийской розе. Клервиль, конечно, совершенно забросил конференцию, И даже к себе в национальную гостиницу возвращался лишь на ночь. Они завтракали и обедали в самые необычные часы. Из уважения к горю жены он не заказывал вина, пил воду, и после мясного блюда вместе с Мусей уходил наверх. Скрытый смысл этого, очевидно, заключался в молчаливом признании, что их горе еще может мириться с супом, рыбой и мясом, Надо же поддерживать силы, но совершенно несовместимо с сыром, компотом и вином. Стол в альпийской розе был диетический и невкусный. Воду Клервиль терпеть не мог, без вина ему обходиться было нелегко. Но самое тяжелое во всем этом было притворство. Они как бы равнялись по Тамаре Матьвевне, которая почти ничего не ела муси стоило больших усилий заставить ее проглотить немного бульона, причем усилия эти неизменно сопровождались новыми рыданиями и бессмысленными словами. Клервиль не роптал и старался себя не спрашивать, сколько времени может продолжаться все это. Напротив, он в день смерти Семена Исидоровича предложил теще поселиться у них. Тамара Матвеевна только замахала руками, и рыдая, проговорила, что об этом не может быть речь никуда больше она из Люцерна не уедет и будет ждать, может, бог над ней сжалится и скоро призовет ее к себе. Клервиль был искренне тронут, но вместе с тем почувствовал невольное облегчение, все-таки никто не мог от него требовать, чтобы и он навсегда остался из-за тещи в Люцерне. После похорон, вернувшись в альпийскую розу, Муся с тем же умилением сказала мужу, что никогда не забудет, как он вел себя в эти дни. Однако теперь ему необходимо вернуться к нормальной жизни. Он должен отдохнуть. Муся не просила, а требовала, чтобы Клервиль поехал завтракать в национальную гостиницу, а оттуда отправился на конференцию, которая, верно, не сегодня-завтра кончится. Это ведь не развлечение, — сказала она. Я сама пошла бы, если б могла оставить маму. Клервиль немного поспорил, потом взял с Муси слово, что она днем пойдет гулять, и простился с ней. После утреннего дождя установился прекрасный, солнечный, не слишком жаркий день. С озера веял чудесный ветерок. Клервиль сразу ожил. В последние два дня А особенно в крематории он сам поддался общему настроению похорон. До дневного заседания конференции оставалось еще...